парень испуганно притих. некоторое время в таверне царила тишина, прерываемая только шумными глотками и звучной отрыжкой. Ив счастливчик ущипнул подскочившую служанку за толстую ляжку и хлопнул себя по животу. мясо и пиво распорядился он, а когда пышнотелая девица захихикала и прижалась к нему горячим бедром, добавил добродушно улыбнувшись. Остальное потом, крошка». Дон Шарлеман неспешно поднялся. «Прошу простить, достопочтенные господа». Он коротко поклонился сидящим за столом и прекрасные дамы. Он кивнул в сторону распаренных служанок. «Пора и мне откланяться». По таверне пробежал разочарованный гул. Но Дон Шарлеман с достоинством повернулся и прошествовал к лестнице. И впроводил его взглядом. Сивый ус задержался у стойки, подозвал хозяина и что-то сказал ему в полголоса, махнув рукой в сторону стола. Трактирщик кивнул. Затем Дон Шарлеман повернулся и встретился взглядом с ивым счастливчиком Тот согласно опустил глаза. «Эй, Дон!» — позвал тот простодушный парень, что помянул нечистого. Счастливчик усмехнулся. «Чего тебе, деревня?» Спросил он сподобающий Дону барской снисходительностью. «Я хочу стать благородным Доном!» Во всеуслышание выпалил парень. Мгновение спустя высокое собрание зашлось от хохота. Виновник всеобщего веселья смущенно потупился и покраснел. Молоденький Франт в красном плаще и роскошном берете наклонился к увольню и со смехом перетянул его вдоль спины перевезью шпаги. «А может быть, ты сразу хочешь стать султаном Регула, мужлан?» издевательски вопросил хлыщ. Простодушный бедолага от стыда был готов провалиться сквозь землю. Ив улыбнулся одними губами и негромко произнес. «Отвали». Пижон в красном плаще тут же отвернулся с озабоченным видом, будто что-то забыл на другом конце стола. Счастливчик похлопал парня по плечу. «Ладно, не тушуйся», — успокоил Ив. Все когда-нибудь произносили эти слова, и, как правило, эффект был примерно такой же. Однако не советую тебе вляпываться в это дело. Сейчас даже мусорщикам в порту быть выгоднее, чем благородным доном. Тут служанка принесла счастливчику миску с мясом и большую кружку пива. Пока Ив утолял голод, парень немного пришел в себя. «Скажи, Дон, а кто такие эти козгороты? Робко спросил он счастливчика, когда тот одним махом осушил кружку. Щеголь, который все это время сидел демонстративно отвернувшись, не удержался и фыркнул. Ив подождал, пока служанка вновь наполнит кружку, блаженно развалился на стуле и начал неторопливо объяснять. «Это воины врага. Они принадлежат низшей касте, но не столь многочисленны, как тролли». О них мало известно, потому что тех, кто встретился с ними и выжил, можно пересчитать по пальцам. Но говорят, что они были специально выведены врагом для битвы с людьми. «А чем же они такие страшные?» — продолжал допытываться парень. в пожал плечами. «Говорят разное. Я слышал, что они могут своими лапами разрывать стальную трехдюймовую плиту. За столом в разнобой заговорили». Они могут жить в открытом космосе, без скафандра. Их не берет ни луч, ни плазма. Они неутолимы. Они могут вынюхать человека по следу, даже спустя недели». Парень испуганно озирался, а бражники, заметив, что он боится, разошлись еще пуще. Когда шум немного поутих, а счастливчик доцедил вторую кружку и смотрел, как она наполняется в третий раз, парень тихо прошептал «А эти?» «Дети гнева, они тоже воины врага?» Щеголь не выдержал и повернулся, давясь от смеха. «Ты еще спроси, кто такая Дагмар предостерегающая?» «Мы завсегда чтили святую», — обиделся парень. Это прозвучало так потешно, что опять раздался громкий хохот. На этот раз уволень набычился, и Иф решил слегка разрядить обстановку. «Когда враг впервые появился на наших границах, Первой планетой, на которую он напал, был Заврос. «Я знаю!» — воодушевленно вскрикнул парень. «Оттуда святая Дагмар послала свое предостережение». Ив усмехнулся. «Ну, если ты все знаешь, зачем я буду рассказывать?» Тот покраснел до ушей. Ив сделал паузу, обведя суровым взглядом публику, готовую вновь разразиться хохотом, потом продолжил. «Враг собрал всех женщин Завроса, и принудил их зачать от своих воинов. Он хотел вывести новую породу воинов, но благородные доны напали на планету и освободили женщин. Однако их дети родились не совсем людьми. «Они служат врагу», — возбужденно выпалил парень. Тут уж даже грозные взгляды Ива не смогли никого удержать, а Щеголь, утирая выступившие от хохота слезы, пробормотал. «Не вздумай такое сказать при них. Они живо выпустят у тебя кишки или откусят голову. Хоть для врага нет более страшных противников в мирах людей, чем дети гнева, но привычки у них еще те». Бедняга смутился еще сильнее. Ив покачал головой. «Откуда взялся этот парнишка? Из какой дыры?» «Ничего не знать о мире спустя полтора века после начала конкисты» Хотя он слышал, что в некоторых фермерских общинах действовала секта трех обезьянок, проповедовавшая сущую ересь, мол, то, о чем не знаешь, для тебя не опасно. Святой престол смотрел на нее сквозь пальцы, ибо эта ересь была не опасной и по определению не могла выйти за пределы замкнутых общин. Счастливчик осушил кружку, поднялся и направился к стойке. Хозяин выскочил ему навстречу и услужливо поклонился, указывая рукой в сторону лестницы, ведущей наверх. «Прошу, благородный Дон!» Дон Шарлеман просил передать, что в его комнате есть свободная кровать, и он с радостью. Тут хозяин хихикнул, дословно цитируя «Сивого уса» — разделит с вами кров и очаг. Ив кивнул, а хозяин поспешно добавил «Его комната номер семь». Когда Ив уже ступил на лестницу, от стола вновь раздался голос парня «А кто такой вечный?». На несколько мгновений в таверне повисла тишина, а Ив медленно повернулся и негромко, но так, чтобы все услышали, произнес «А вот этого парень не знает никто». Потом повернулся и начал спокойно подниматься по лестнице. В комнате Дона Шарлемана сидели двое. Сам Сивый Ус и Дон Киор. Ив, понимающе кивнул и затворил дверь. Оба молча смотрели, как он стянул через голову перелись со шпагой и бросил ее на кровать рядом с Доном Киором. «Ну, что скажете?» Дон Киор задумчиво потерся щекой о плечо, топорщи усы. «Все ясно, как в тумане. Завтра надо походить, поспрашивать». «Пока ты набивал пузо, что, клянусь святым Багрой, тоже весьма необходимое занятие, мы с сивым усом перебрали все слухи, долетавшие до наших ушей, за последние две недели. Если мы чего не подзабыли, то создается впечатление, что наниматели действуют очень осторожно. Что так, мало слухов? Слухи-то есть, да что-то все не внушают доверия», — усмехнулся Дон Шарлеман. Дон Киор вздохнул. «Если я через неделю не найду контракта, хоть в конвой, хоть к пиратам, то, клянусь, святой януарии, вынужден буду свалить с этой планетки». Дон Шарлеман покачал головой и грустно улыбнулся. «Куда? Здесь хоть перекресток маршрутов?» «И клянусь брогом-прорицателем, слишком много нашего брата». Дон Киор задумчиво почесал в затылке. «А может податься на новый город? В ушкуйнике?» «Меня один знакомый боярин давно в гости зовет. Отчаянные ребята, и перемирие им нипочем!» Сивый Ус искривил губы в улыбке. «Потому-то они вне закона во всех мирах, кроме своего нового города. Ладно, мои благородные друзья, завтра я пройдусь по портовым конторам по найму, послушаю, что там скажут. Я потолкаюсь по кабакам», — добавил Дон Киор. Ив кивнул и сказал... «А я поторчу здесь. Кто бы ни был этот наниматель, вряд ли он так просто плюнет на трех ветеранов». Дон Киор поднялся. По обычаю благородных донов обнял Ива и Дона Шарлемана, поочередно коснувшись их щек кончиками своих усов, и вышел из комнаты. На следующий день Ив проснулся поздно. Сивого уса уже не было. Счастливчик, не торопясь, позавтракал в полупустом зале, отдал свои вещи в стирку симпатичной служаночке, которая по тупе глазки сказала, что, дабы угодить благородному господину, будет сегодня до полуночи в одиночестве гладить его рубашки у себя в комнате, а на случай, если Дон вдруг окажется совсем бестолковым, добавила, что он может в любой момент зайти и проверить, достаточно ли она усердна. в принял это к сведению. Многообещающий хлопнул служаночку по крепкому заду и направился в душ. Когда он вернулся на ходу, суша полотенцем мокрые волосы, у двери его комнаты переминался с ноги на ногу вчерашний уволень. Ив остановился у дверей, окинул его взглядом и небрежно бросил. «Ну, чего тебе деревня?» Тот смущенно содрал с головы шапку и, комкая ее в руке, жалобно попросил. «Возьмите меня в услужение, господин!» «Да ты никак спятил!» — фыркнул Ив. «Возьмите, господин, не пожалеете!» — горячо заговорил парень. «Я сильный и грамоте гораст, и флайер водить умею, и трактор, и скиммер, а еще я на лошади езжу и шью!» Ив рассмеялся. «Да, милейший, ты полон талантов, но все дело в том, что я не могу себе позволить нанять слугу». «После перемирия работы для благородных донов слишком мало, а за ту, которая есть, мы грыземся так, что только клочья летят. Единственное, что всех нас объединяет, так это тощие кошельки». Парень неловко поежился. «Да мне много не надо. Так, стол до да постель по первости, а коли разбогатеете, так и мне что перепадет?» Ив покачал головой. «Да ты, приятель, хоть слышал, что я тебе сказал?» Куда тебе в благородные доны? Выкинь это из головы. Сейчас ветераны не могут найти контрактов, а соплякам вроде тебя вообще не на что рассчитывать». Парень упрямо набычил голову. Ив вздохнул, потом махнул рукой и спросил. «Как зовут-то?» «Пип». Обрадованно рявкнул тот. Ив отворил дверь в комнату и выбросил в коридор пару сапог. «Ладно, парень, если ты такой упрямый, то вот тебе работа». Пип просиял и, схватив сапоги, бросился к лестнице и вхмыкнул, покачал головой и закрыл дверь. Пивной бочонок и сивый ус вернулись только под вечер. Первым появился Дон Киор. Когда он валился в комнату и, плотно закрыв за собой дверь, повернулся к Иву, тот понял, что пивной бочонок что-то разнюхал. Пока Дон стягивал у себя термоплащ и перевязывал со шпагой, в дверь постучали. Это оказался Дон Шарлеман. Он пришел не один, а с каким-то сутулым черноволосым Доном в черном камзоле и с капитанским значком у ворота. «Прошу любить и жаловать, благородные господа. Дон Диас, по прозвищу Прямый Бычок, капитан свободного корвета Бласко-Ниньес». Он сделал паузу и торжественно закончил. А также наш возможный наниматель. Гость величаво поклонился, а сивый ус повернулся к капитану и с достоинством представил своих друзей. Дон Киор, по прозвищу Пивной Бочонок, и Дон Ив, по прозвищу Счастливчик. Оба достаточно известны среди благородных донов, так что вряд ли есть необходимость в каких-то дополнительных рекомендациях. Дон Диас согласно кивнул и, спросив взглядом разрешения хозяев, уселся на кровать. Ив услужливо поинтересовался. «Может, Мальвазии?» «Не откажусь», — ответил гость сочным богатым тенором. Дон Киор и Дон Шарлеман недоуменно посмотрели на Ива, но тот с загадочным видом хряснул кулаком по стенке. Эй, Пип! Через несколько мгновений в коридоре раздался грохот каблуков, и на пороге комнаты возник запыхавшийся Пип. Звали, господин, принеси к стакану и пару бутылок Мальвазии. В сей момент! И парень помчался выполнять приказания. Пивной бочонок, посмеиваясь, покачал головой. «А счастливчик оказывается более состоятельный, Дон, чем мы. Даже слугу себе завел». Ив пожал плечами. Привязался, как банный лист. После получаса неторопливой беседы, из которой Ив сделал вывод, что Дон Диас успел о них немало разузнать, тот отставил в сторону стакан, поправил перевесь, решительно поднялся и произнес. «Благодарю за приятный вечер, господа». Он окинул их испытующим взглядом. Доны замерли, а гость повернулся к его. «Про тебя ходят слухи, счастливчик, что ты приносишь несчастье». Дон Киор так и подскочил. «Кто это говорит такую ерунду? Клянусь святым Ноемом и святым Михаилом, если человек просто не пропустил ни одной стоящей заварушки, сначала конкисты, и вышел из них без единой царапины, это не...» Тут Ив положил ему руку на плечо и, повернувшись к упрямому бычку, произнес. — Ты прав, Дон Диас. Такие слухи ходят. Он усмехнулся пивному бочонку. — В конце концов, даже если взять половину тех заварушек, то окажется, что я единственный выжил во всех вместе взятых. Помолчав, он вкрадчиво поинтересовался. — Это как-то снижает мои шансы? Дон Диас криво усмехнулся. «Наоборот, наша затея настолько безумна, что не мешало бы иметь в команде хотя бы одного, за кем закрепилась слава любимчика Девы Марии и Дагмар предостерегающий, так что ваши шансы даже предпочтительнее». Он сделал паузу, окинул взглядом напряженные лица Донов и веско произнес. «Мы летим на Заврос, господа».